Часть первая. Вторжение. Глава первая. Наше время. 18 мая, 13 часов 32 минуты. Скалистые горы, штат Юта. Это было похоже на вход в преисподнюю. Двое молодых парней стояли на гребне, нависшем над глубокой расселенной, погруженной в тень. Им потребовалось восемь часов, чтобы подняться из крошечного поселка рузвельд до этого глухого места в самом сердце скалистых гор. «Ты уверен, что это то самое место?» — спросил Трент Уайлдер. Чарли Рид достал сотовый телефон, сверился с навигатором, затем изучил старинную индейскую карту, нарисованную на куске оленей шкуры и запаянную в прозрачный пластиковый пакет. «Думаю, да. Если верить карте, на дне этого ущелья течет ручей». Вход в пещеру, должен быть там, где ручей резко поворачивает на север. Поежившись, Трент смахнул с волос снег, хотя в долине пестрый ковер полевых цветов уже возвестил о приходе весны. Здесь, высоко в горах, зима еще держалась крепкой хваткой, воздух оставался холодным, и горные вершины вокруг были покрыты снегом. Что еще хуже, с самого утра небо было затянуто низкими тучами, и, наконец, повалил снег тренд окинул взглядом узкое ущелье. Казалось, оно бездонное. Далеко внизу из моря тумана поднимался черный сосновый лес. Со всех сторон вокруг вздымались голые скалы. Хотя ребята и захватили веревки и альпинистское снаряжение, тренд надеялся, что оно не понадобится. Однако на самом деле его тревожило не это. — Может, лучше все-таки не спускаться туда? — промямлил он. Чарли удивленно поднял брови. «И это после того, как мы лезли сюда целый день?» «А что насчет проклятия?» «Твой дед...» Чарли небрежно махнул рукой. «Старик уже одной ногой в могиле, а голова у него насквозь проспиртована». Чарли похлопал друга по плечу. «Так что не надо марать штаны от страха. Скорее всего, в пещере лишь несколько наконечников стрел да разбитые горшки. Может быть, даже пара костей, если нам повезет. Пошли!» Тренту... Ничего не оставалось, кроме как последовать за Чарли вниз по узкой лени тропе, которую они обнаружили раньше. Пробираясь вперед, Трент хмуро смотрел на спину ярко-красной куртки Чарли с двумя вышитыми орлиными перьями, эмблемой Университета штата Юта. Сам он по-прежнему был в своей школьной куртке с изображением пумы. Ребята дружили еще с начальной школы, однако в последнее время их пути стали расходиться. Чарли только что окончил первый курс университета, в то время как Трент работал в авторемонтной мастерской своего отца. Уже этим летом Чарли собирался устроиться помощником юриста резервации Юинта. Его друг был восходящей звездой, и Тренту скоро понадобится телескоп, чтобы наблюдать за ним из крошечного поселка Рузвельт. Но чему тут удивляться? Чарли с юных лет затмевал своего друга. Разумеется, дело усугублялось и тем, что он был наполовину юта и унаследовал смуглую кожу и длинные черные волосы своего народа. Рыжий ежик Трента и буйный россыпь веснушек на носу и щеках навеки отвели ему роль ведомого Чарли на всех школьных вечеринках. Хотя вслух этого никто не говорил, похоже, оба сознавали, что теперь, когда им на плечи легла тяжесть взрослой жизни, детской дружбе пришел конец — Поэтому в качестве ритуального прощания они согласились на это последнее приключение – поиски пещеры, священной для племени Юта. По словам Чарли, лишь нескольким старейшинам племени было известно об этом погребальном святилище в горах Юинта, и те, кто знал, не имели права никому об этом рассказывать. Сам Чарли проведал о тайне исключительно благодаря тому, что его дед слишком любил бурбон. Чарли сомневался, что дед вообще помнил о том, как однажды показал ему старинную карту на оленьей шкуре, спрятанную в пустоте рог. Впервые Трент услышал этот рассказ, когда они с Чарли только перешли в среднюю школу. Они с другом залезли в палатку, и Чарли, для пущего эффекта поднося к подбородку фонарик, поделился жуткой тайной. "Мой дед говорит, в этой пещере по-прежнему обитает великий дух, охраняет «Таинственное сокровище нашего народа». «Какое еще сокровище?» — с сомнением спросил тренд «В ту пору его гораздо больше интересовал журнал «Плейбой», тайком взятый в отцовском шкафу. Вот что было для него настоящим сокровищем». Чарли пожал плечами. «Не знаю, но на него наложено проклятие». «Что ты имеешь в виду?» Его друг поднес фонарик ближе к подбородку и зловеще изогнул брови. Дедушка говорит, что тому, кто проникнет в пещеру Великого Духа, никогда уже не вернутся обратно. Это еще почему? Потому что если кто-нибудь выйдет из пещеры, миру наступит конец. Как раз в этот момент старая охотничья собака Трента испустила душераздирающий вой, и оба мальчика вздрогнули от испуга. Правда, потом они рассмеялись и проговорили далеко за полночь, В конце концов, Чарли отмахнулся от рассказа деда, как от пустых предрассудков. Современный индеец, Чарли изо всех сил старался избавиться от подобных глупостей. И, тем не менее, он взял с Трента клятву хранить тайну и отказывался провести его к месту, обозначенному на карте, вплоть до этого дня. «Тут становится теплее», — заметил Чарли. тренд протянул ладонь, его друг был прав. Снегопад усилился, повалили крупные хлопья — Однако, по мере того, как друзья спускались вниз, воздух становился теплее, и в нем начинал смутно чувствоваться запах тухлых яиц. В какой-то момент снегопад перешел в моросящий дождь, Трент вытер ладонь штаны и вдруг понял, что туман, который он видел на дне ущелья, на самом деле является паром. Вскоре внизу за деревьями показался и источник пара — маленький ручей, бурлящий в каменистом русле. «Чувствуешь запах сероводорода?» — спросил Чарли, принюхиваясь. Добравшись до ручья, он попробовал воду пальцем. «Горячая. Наверное, берет начало из геотермального источника». Его слова не произвели на Трента никакого впечатления. В окрестных горах было полно таких горячих ванн. Чарли выпрямился. «Здесь должно быть то самое место». «Это еще почему?» «Такие горячие источники...» считаются у моего народа священными. Поэтому разумно предположить, что они выбрали именно это место для важного погребения». Чарли направился вперед, перепрыгивая с камня на камень. «Пошли! Это уж совсем близко». Вдвоем они двинулись вверх по течению ручья. С каждым шагом воздух становился горячее, сернистые испарения обжигали Тренту глаза и ноздри. «Неудивительно, что никто так и не нашел это место». У Трента слезились глаза. Ему хотелось повернуть обратно. Однако Чарли внезапно остановился у крутого изгиба ручья. Он описал полный круг, держа в вытянутой руке сотовый телефон, словно прутло заходца, затем еще раз сверился с картой, которую сегодня утром выкрал из спальни деда. Мы на месте. Трент осмотрелся по сторонам. Никакой пещеры не было. Только деревья, и еще раз деревья — наверху снег уже лег покрывалом на склоны но здесь по прежнему моросил противный дождь вход в пещеру должен быть где то рядом пробормотал чарли или это просто древняя легенда перепрыгнув на другой берег ручья чарли принялся пинать ногой густые заросли папоротника нужно хотя бы осмотреться тренд нехотя принялся за поиски на своем берегу удаляясь от воды я ничего не вижу крикнул он упершись в гранитную стену. «По-моему, нам пора...» И тут он что-то заметил краем глаза, когда поворачивался назад. Это было похоже просто еще на одну тень на поверхности скалы. Вот только в ущелье дул легкий ветерок, ветви колыхались и тени шевелились, а эта тень не двигалась. тренд шагнул к ней. Вход в пещеру был низким и широким, словно рот, застывший в вечном оскале. Он начинался в четырех футах от подножия скалы, прикрытой каменным выступом. Плеск воды и ругательство возвестили о появлении друга, Трент указал на щель. «Она действительно здесь!» — пробормотал Чарли, и в его голосе впервые прозвучала неуверенность. Они долго стояли, уставившись на вход в пещеру, и вспоминали связанные с нею легенды. Оба слишком волновались и не решались идти вперед, Однако гордость не позволяла им отступить. «Так мы войдем в нее?» Наконец спросил тренд Его слова разбили патовую ситуацию. Чарли расправил плечи. «Черт побери, конечно, войдем». Не давая себе времени передумать, друзья подошли к скале и взобрались на каменный выступ перед входом в пещеру. Достав фонарик, Чарли посветил внутрь. Крутой проход уходил вглубь горы. Чарли просунул голову в пещеру, идем же за сокровищем подхлестнутые прозвучавший в голосе друга бровадды тренд последовал за ним проход быстро сузился и друзьям пришлось пробираться гуськом воздух внутри был еще горячее ну по крайней мере здесь было сухо и воняло не так сильно протискиваясь через одно особенно узкое место тренд даже сквозь куртку ощутил жар исходящий от гранита ого Пробормотал он, выбираясь на свободу. «Да здесь самая настоящая сауны черт побери!» Чарли просиял, точнее парилка. «Не исключено, что мой народ именно так и использовал эту пещеру. Готов поспорить, горячий источник прямо у нас под ногами». Тренту это совсем не понравилось, но теперь пути обратно уже не было. Еще несколько шагов, и проход привел в зал с низким потолком, размером с баскетбольную площадку, Прямо впереди в каменном полу был выдолблен грубый очаг. На граните все еще оставалось копоть от пламени древних костров. Чарли непроизвольно схватил друга за руку. Его хватка была железной, однако рука дрожала, и Трент понимал, почему. Пещера не была пустой. Вдоль стен и на полу простиралось поле человеческих тел, мужских и женских, Одни сидели прямо, скрестив под собой ноги, другие повалились на бок. Кожа высохла, обтянув кости. Глаза провалились в глазницы, губы растянулись, обнажая пожелтевшие зубы. Все тела были обнажены по пояс, в том числе и женщины, их иссохшие груди падали на животы. Некоторые мертвецы были в головных уборах из перьев с ожерельями из камней, нанизанных на жилы. Мой народ, хриплым от уважения голосом, произнес Чарли, осторожно приближаясь к одной из мумий. Трент последовал за ним. «Ты уверен?» В ярком свете фонарика кожа казалась слишком бледной, волосы были чересчур светлыми. Однако Трент не был знатоком. Возможно, насыщенный химическими испарениями горячий воздух, высушивавший тела, также каким-то образом отбелил кожу. Чарли осмотрел мужчину с ожерельем из черных перьев на шее. Он поднес фонарик ближе, а этот какой-то красный. Чарли имел в виду не кожу мертвеца. В ярком пятне света спутанные волосы на высохшем черепе определенно выглядели огненно-рыжими. Но Трент обратил внимание на другое. Взгляни на его шею. Голова мертвеца откинулась назад к гранитной на стене. Под подбородком зиял страшный разрез, обнаживший кости и высушенные ткани. Разрез был слишком ровным, и причина его не оставляло сомнений. В скрюченных пальцах мертвец сжимал сверкающее стальное лезвие. Оно казалось отполированным и отражало свет. Чарли медленно обвел лучом подземный зал. Такие же лезвия валялись на полу или оставались в других окостенелых пальцах. «Похоже, они покончили с собой», — пробормотал потрясенный тренд. «Но почему Трент указал на противоположный конец пещеры. Там, в каменной стене, начинался другой проход, ведущий вглубь горы. Быть может, они спрятали там что-то, ну, что-то такое, о чем никто не должен был знать. Оба парня уставились на зияющую щель в скале. По телу Трента пробежала дрожь, на руках выступили мурашки. Друзья стояли, не шелохнувшись. Ни у кого из них не было ни малейшего желания пересекать этот зал смерти, Даже обещанное сокровище потеряло свою привлекательность. Чарли первым нарушил молчание. «Давай уйдем отсюда». Трент не возражал. Для одного дня с него хватило ужасов. Развернувшись, Чарли торопливо направился к выходу, унося с собой единственный источник света. Трент последовал за ним в узкий проход, то и дело оглядываясь назад из опасения, что Великий Дух вселится в одно из мертвых тел, и с ножом в руке бросится за ним в погоню. Сосредоточенный на том, что оставалось позади, Трент поскользнулся на осыпающихся камешках и, упав на живот, сполз по крутому склону обратно в пещеру. Чарли не стал его ждать. Похоже, ему не терпелось как можно скорее уйти отсюда. К тому времени, как Трент поднялся на ноги и отряхнул колени, Чарли уже добрался до конца прохода и выскочил на свободу тренд хотел было закричать протестуя против того что его бросили но тут снаружи донесся чужой крик резкий и полной ярости здесь был кто то еще тренд застыл на месте последовал гневный обмен фразами но тренд не сумел разобрать ни слова затем прогремел выстрел подскочив от неожиданности тренд отступил на два шага в темноту Когда затихли отголоски выстрела, воцарилась гнетущая тишина. «Чарли?» Дрожа от страха, Трент попятился назад в пещеру, прочь от входа. Его глаза успели привыкнуть к темноте, и он смог добраться до зала с мумиями, не издав ни звука. Трент остановился, зажатый между мраком позади и тем, кто ждал его снаружи. Тишина затянулась, время замедлило свой бег. Затем послышался шорох и тяжелое дыхание. «Нет, только не это!» В отчаянии тренд зажал себе рот. Кто-то спускался в пещеру. тренд у которого гулко колотилось сердце, понял, что у него нет выбора, кроме как отступить еще дальше в темноту. Но сперва нужно было раздобыть оружие. Задержавшись на мгновение, тренд выдернул нож из стиснутой руки мертвеца, ломая ему пальцы, словно сухие ветки, Вооружившись, он сунул нож за ремень и пробрался через поле мертвых тел. Трэншол, вытянув вперед руки, вслепую натыкаясь на колючие перья, высохшую кожу, жесткие волосы, он воочию представлял, как к нему тянутся окостеневшие руки, но упорно двигался вперед. Ему нужно где-нибудь спрятаться. И есть лишь одно спасительное место — проход в дальнем конце пещеры. Однако эта мысль приводила Трэнта в ужас. В какой-то момент его нога шагнула в пустоту. Трэнд едва не вскрикнул, но вовремя спохватился, что это всего-навсего древний очаг. Быстрый прыжок, и он перескочил через углубление в каменном полу. Отталкиваясь от местонахождения очага, Трэнд попытался сориентироваться в темноте. Однако оказалось, что в этом нет необходимости. У него за спиной вспыхнул яркий свет, озаряя подземный зал. Получив возможность видеть, Трэнд... Бросился напрямик через пещеру. Когда он достиг входа в тоннель, позади раздался глухой стук. Он оглянулся, из прохода выкатилось тело и застыло ничком на полу. Усиливающийся свет озарил орлиные перья, вышитые на спине красной куртки. Чарли! Зажав кулаком рот, Трент нырнул в спасительный мрак тоннеля. С каждым шагом, обуявший его ужас, становился сильнее. Знают ли убийцы, что я тоже здесь? Проход был прямым и ровным, однако он оказался слишком коротким. Всего через пять шагов Трент оказался в другом зале. Метнувшись в бок, он прижался к стене, пытаясь унять судорожное дыхание, слышимое, несомненно, даже у входа в пещеру. Собравшись с духом, Трент осторожно выглянул из-за угла, Кто-то вошел в зал с мумиями, держа в руке фонарик. В дрожащем свете фигура нагнулась и оттащила тело друга Трента к очагу. Значит, убийца был один. Опустившись на корточки, он положил фонарик на землю и прижал тело Чарли к груди. Подняв лицо к сводам пещеры, убийца принялся раскачиваться взад и вперед, напивая что-то на языке юта. тренд прикусил губу, Едва не вскрикнув от изумления, он узнал это высохшее морщинистое лицо. У него на глазах дед Чарли приставил к виску сверкающий пистолет. Трент поспешил отвернуться, но не успел. В замкнутом пространстве выстрел прогремел оглушительно. Череп старика взорвался фонтаном крови, осколков кости и мозгового вещества. Пистолет со стуком упал на каменный пол. Старик тяжело повалился на тело своего внука, словно оберегая его и в смерти. Обмякшая рука толкнула брошенный фонарик, направив луч света прямо туда, где укрывался Трент. Объятый ужасом, Трент опустился на колени, вспоминая зловещее предостережение деда Чарли тому, кто проникнет в пещеру Великого Духа. Никогда уже не вернуться обратно. Определенно старейшина племени позаботился о том, чтобы это было верно и в отношении Чарли судя по всему старик каким то образом прознал о краже карты и проследил за своим внуком тренд закрыл лицо руками учащенно дыша сквозь пальцы он отказывался поверить в то что сейчас произошло у него на глазах а вдруг здесь есть кто то еще тренд прислушался однако ответом ему была лишь тишина так он прождал целых десять минут наконец убедившись в том что он здесь один тренд поднялся на ноги Он оглянулся, луч фонарика проникал до самого конца маленькой пещеры, открывая то, что было спрятано здесь столько веков. В глубине пещеры были составлены рядами каменные ящики размером с коробку для обеда. Похоже, они были промаслены и обернуты корой, однако внимание Трента привлекло то, что возвышалось посреди подземного зала. На гранитном постаменте лежал здоровенный череп, тотем. Подумал Тренд. Он уставился в пустые глазницы, отмечая высокий лоб и неестественно длинные клыки, каждый длиной в целый фут. Тренд еще не забыл уроки палеонтологии и сразу же узнал череп саблезубого тигра. Однако, в первую очередь, его поразил странный вид этого черепа. Нужно немедленно сообщить об убийстве и самоубийстве, но также и об этом сокровище, сокровище, которое не имеет смысла. Тренд торопливо выбежал из прохода, пересек зал с мумиями и бросился навстречу дневному свету. У входа в пещеру он остановился, вспоминая последнее предостережение деда Чарли насчет того, что случится, если кто-то проникнет в пещеру и выйдет из нее. Миру наступит конец. С мокрыми от слез глазами Трент затряс головой. Предрассудки убили его лучшего друга. Он не допустит, чтобы то же самое произошло и с ним одним прыжком тренд вернулся обратно в мир